В новом свете. Из цикла «Истец всему». «Знаем эти жидовские штучки. Разные Америки закрывать и открывать». Владимир Маяковский. Капитан владелец Каравеллы Пинта Мартин Алонсо Пинсон стоял у борта, беспокойно всматриваясь в суматоху на палубе идущего параллельным курсом флагмана. «Вахтиного ко мне», — приказал он, не оборачиваясь, «Родриго!» — загалдели матросы. «Слась с мачты, капитан зовёт!» Вскоре объявился вахтенный Родриго де Триана. «Что там за беготня на Санта-Марии?» Зоркий Родриго пожал плечами, прищурился, вгляделся. Никакой особой беготни на неуклюжем высокобортном трёхмачтовике. Он, честно сказать, даже и с мачты не заметил, а уж спал убыт то Если на флагмане кто и метался, жестикулируя в толпе матросов, то одна единственная чёрная фигурка — Несомненно, принадлежавшая Христофору Колумбу. «Да вроде адмирал опять буянит». «У него там случае не бунт?» То ли с тревогой, то ли с надеждой спросил капитан. Матрос всмотрелся по попристальнее. «Да не похоже пока. Все стоят, молчат, только он руками и машет. Вперед указывает». «А что у нас там впереди?» Оба озабоченно взглянули, что у них там впереди. Над бесконечно далеким морским горизонтом слались плотные облака — хотя они уже не первый раз над ним стлались. «Ну, ясно!» — язвительно хмыкнул Мартин Алонсо Пинсон. «Команде зубы заговаривает. Вряд, что вот-вот суши появится раз облака». «А теперь вверх пальцем тычет», — доложил Родриго. «Птички, дескать, летят». «Птички?» — насторожился владелец Пинты. «Да каждый день показывает», — успокоил Вахтенный. «Птички, — говорит, — раз летят, значит, считай, сушь близко». А вчера ночью ему и вовсе огонь впереди померещился. Решил, будто с берега факелом машут. Лицо капитана внезапно осунулось. Он снова посмотрел на облачный горизонт, на птичек, на Санта-Марию и резко повернулся к матросу. «А ну-ка быстро на мачту!» сдавленным голосом приказал он «Быстро на мачту!» И кричи во все горло «Земля!» «Зачем?» — опешил тот. пенсон даже отшатнулся слегка. «Ты что, не помнишь, о чём нам объявили, когда мы в палосе с якори снимались?» — страшным шёпотом вопросил он. «Пьяный был. То первым увидит землю, тому королева десять тысяч морведи обещала. Хоть чтобы эти десять тысяч тоже адмиралу достались. Он и так вон уже будущий губернатор, вице-король». но ну, сам бы и крикнул». «Да я уже кричал два раза», — с досадой напомнил капитан. «Позавчера кричал, неделю назад кричал, третий раз неловко как-то». «Бог троицу любит», — осмелился пошутить матрос. «Я тебе дам троицу, богохульник», — озлился капитан. «Лезь давай, кричи, потом поделимся». «А если там опять никакой земли?» «Тогда не поделимся». Матрос моргнул, смекнул и опрометью кинулся квантом. Вскоре над океанскими просторами ликующе разнеслось «Земля! Земля!» Мартин Алонсо Пенсон зычно отдал еще один приказ, и минуту спустя на пинте, подтверждая радостную весть, грянула бомбарда. Все-таки бог, наверное, в самом деле любит троицу. Вы не поверите, но по прошествии малого времени прямо по курсу в заправду показалась «Земля». Эпилог. Десять тысяч моровидей им так и не выплатили. Это уж колом подсуетился. мартина Алонсо Пинсон, не пережив такого удара, скоропостижно умер. Родриго де триана с горя уехал в Африку, где, по слухам, принял ислам. 03.03.19. Бакалда.